Учёт возможностей неопределённости в указании перста на руке до маскиновой. Что касается названой высшей второй ошибки, то её учесть проще, хотя она приводит к большему количеству вариантов. Как мы уже сказали, круг солнца мог указывать по перстам руки до маскиновой. Например, вместо круга солнца 21 могли писать 5 на среднем персте. Иногда его иименовали великим перстом, поскольку он самый длинный. В самом деле, обратившись э, к рисунку 113 33, мы видим, что пятая в руцилете на среднем персте соответствует кругу Солнцу. Солнце 21. Но древний хронист, очевидно, событий вообще, э, говоря, мог и не указать перста для современной ему даты и привеси только вруцелет 5, то есть всего лишь цифру 5. Э для его современников это было достаточно, поскольку зная эпоху, событие не составляло никакого труда однозначно восстановить перст. Но ведь и сегодня мы часто говорим 98 год вместо полной фразы 1998. Но с течением времени эпоха события забывается. Последующие летописи, отделённые от хрониста очевидцем многими десятилетиями и уже не имеющие точных сведений о приблизительной эпохе, описывающих события, вынуждены были из каких-то своих соображений восстанавливать недостающий перст, что естественно могло приводить к ошибкам. Поэтому при расшифровке индиктовых дат, строго говоря, необходимо вместе с указанным в источнике круга солнцу рассматривать ещё три значения, имеющих вместе одинаковую с ним цифру на других перстах. Всего на руке до маскиновой значищих пальцев четыре. Даже если перст в дате указан прямо, всё равно следует перебрать и другие персты, поскольку этот перст мог быть добавлен позднейшими переписчиками. Вообще надо отметить, что когда речь шла о календарных или пасхальных вычислениях круги солнца имеющие одинаковую цифру на разных перстах считались в каком-то смысле близкими. Ошибка в персте могла возникнуть не только из-за невнимательности переписчиков, но и по следующей причине. Сегодня на руке Домоскиновой круги солнца возрастают слева направо, от указательного к мизинцу. Это понятно. В наше время, в XVIII веке, когда печата печаталась исследованная псалтырь, откуда мы заимствовали руку Домоскинову, уже давно писали слева направо, но в древности, по-видимому, писали справа налево, как до сих пор делают, например, арабы или круг солнца по пальцам руки Дамаскиновой был вписан в летопись, когда писали справа налево, то очевидно порядок пальцев по возрастанию кругом солнца будет обратным. Поэтому там, где более поздний хронист вписал бы, скажем, средний палец, более ранний автор указал безымянный палец. Поскольку ячейка, отвечающая одному и тому же кругу солнцу при письме слева направо будет на одном пальце, а при письме справа налево, на другом, вместо бензинца окажется указательный, вместо среднего безымянный, и тому подобное. Как мы увидим, именно такая систематическая ошибка и проявляется в индиктовых датировках палеи. По сути, это даже не ошибка источника, переписчик в точности воспроизвёл то, что было перед его глазами, но вид самой таблицы мог измениться на зеркально-симметричный, что необходимо учитывать при расшифровке индиктовых дат.